Глава 24 Ян. Минуты сливаются в часы и тянутся мучительно долго. Плохое предчувствие разрывает внутренности. Хочется ворваться в операционную, куда увезли Мику, и узнать, что происходит. Но из последних сил держу себя в руках. Срываюсь лишь, когда появляется Каминский. «Как моя Мика?» — хватаю врача за рука в халаты. «Осторожнее, с формулировками. Неодобрительно тянет. Зря». Игнорирую его слова и тон. Ведь я уже выяснил, что мы с Микой абсолютно чужие друг другу. Нас ничего не связывает, кроме моих больных чувств, черт возьми, которые обострились сейчас, когда я боюсь ее потерять. Как она? — повторяю громче и строже. Пришлось провести лапароскопию. Отходит от наркоза, бросая доктор хмуро, но не вдается в подробности. — Что с ребенком? — вырывается у меня. — Нет никакого ребенка как обухом по голове. Невольно вспоминаю, как Мика возилась с Даниэлем, пока я не ограничил их общение. Идиот! Она создана быть матерью. Как я раньше не понимал этого. Не мог разглядеть ее настоящую под защитной оболочкой. Теперь слишком поздно. Мика не переживет потери собственного ребенка. Сломается окончательно. И виноват в этом я. Был слишком груб вчера. Сфорвоцировал нервный срыв и, как следствие... Выкидыш! С трудом выжимаю себя. Я могу войти к ней. Все наши ссоры и стычки отходят на второй план. Сейчас мне плевать, что у Мики есть Эд. Плевать, от кого она была беременна, имеет значение лишь она сама. Нет. Доктор преграждает мне путь. Доминика солгала вам всем. Беременности нет. Никогда не было. Очередной обман? Эта новость шокирует меня и в то же время радует. Продолжение фразы гинеколога проникает в мозг, будто сквозь туман. И, судя по анализам, вряд ли она наступит в ближайшее время, что хреплю я. Не имею права утверждать на сто процентов, но мнется Каминский. А мне ударить его хочется, чтобы быстрее говорил. У Левицкой были серьезные проблемы по женской части, которые усугубились воспалением. Делает паузу, словно скрывает что-то. Сильное кровотечение, операция — все это может негативно сказаться на ее репродуктивной системе. Не исключено бесплодие. Нужно длительное лечение, но шансы на то, что оно поможет, ничтожно малы. Добивает меня врач. «К ней можно?» — рычу я. Чувствую, что рядом должен быть. Успокоить, поддержать и солгать, будто все в порядке. «Нет, лучше завтра». Чеканет Каминский. «Ближе к вечеру», — добавляет, отводя взгляд. «Пусть отдохнет. Не беспокойтесь. Левицкая под хорошим наблюдением». Но все же нагло иду к палате, куда положили Мику. «Доктор преграждает мне путь. Не входить!» — чеканет Тон. Но все же приоткрывает дверь, позволяя заглянуть внутрь. Мика под какой-то капельницей спит. Бледная и измученная. «Черт!» «Только не говорите ей, с адским трудом выдавливая себя. Это роковое слово. а бесплодие Доктор кивает, а я уезжаю домой, еще не зная, как сильно пожалею об этом. На следующий день. Ян. Даниэль, ты нужен Микки. Беру малыша за ручку и веду в клинику. К моему удивлению, он слушается, хоть и не любит больницы после смерти бабушки. Я старался оградить Дан от всего, что может расстроить его, но сегодня пришлось взять племянника с собой. Дома нет никого. Левицкие после обеда разъехались кто куда. Подозреваю, что сбежали. От нервного меня. Осталась лишь Елена, но я ей не доверяю после слов Микки. Есть еще одна причина, по которой Даниэль должен быть сейчас здесь со мной. Он поможет успокоить Мику и отвлечет ее от главного разговора, которого я опасаюсь. Хочу максимально отсрочить момент, когда придется рассказать ей о страшном диагнозе. К Доминике Левицкой. Резко бросаю, пересекая приемную. Шагаю к палате и замираю на пороге. «А ее нет!» Звучит за спиной тонкий голос, а следом глухой цокот каблаков. Сбежала, ищут. Находясь в некой прострации, смотрю, как санитарка перестилает ее постель. Передо мной будто сцена из фильма, когда палату убирают после смерти пациента. Дрожь проходит по спине. Что за дурацкие мысли? Я настолько боюсь Мику потерять, что с ума схожу. «Каминский где?» — поворачиваю голову к догнавшей меня медсестре. «Пошёл в кабинет, чтобы вам позвонить». Щебечет поспешно и ресницами испуганно хлопает. «Хреново звонит!» Сижу негромко, чтобы Дан не услышал. «Как Мика говорила, ребёнок всё чувствует?» «Чёрт зря его взял. напугай ведь, потому что эмоции в узде держать не могу». Дверь Каминского открываю чуть ли не с ноги, распахиваю громко и грубо. «Левицкая где?» опуская приветствие. «Самовольно сбежала». Врач откладывает в сторону телефон и поднимается из своего кресла. «Как она могла сбежать? После операции вы за дурака меня держите?» Засыпаю его вопросами. «Где она? С кем уехала? Куда?» «После лапароскопии уже через пару часов вставать можно и ходить», — оправдывается врач. «Идиот, который потерял пациентку! Мику мою! Убил бы!» Присутствие Дана немного остужает мой пыл. Боюсь малыша напугать, поэтому контролирую свой тон. «Вставать и бежать! Разные вещи не находите?» — рычу раздраженно. «Вы говорили ей что-то. А её здоровьем прищуриваясь с подозрением. Мика хоть и колючая внешне, но от этой новости могла сломаться. И в отчаянии натворить дел. «Хм...» — удерживает время Каминский. «Но делает это зря, ведь я лишь сильнее закипаю». На смене был дежурный врач. На обходе я ей все и рассказал. Хриплый произносит, будто сам не рад. Злится на подчиненного. Левицкая настаивала. Он не имел права скрывать. Провожу свободную ладонью по своему покрытому испаренной лбу. Второе, продолжаю обхватывать маленькую ручку Дана. Он единственный, останавливает меня сейчас от срыва. Нужно было мне позвонить. Сурово отчитываю безответственного врача. Вы обещали хорошее наблюдения. Представляю на секунду, как слабая, болезненная Мика ловит такси. Бред. Что-то здесь нечистое, и я обязательно выясню что. Не досмотрели, Каминский пожимает плечами, будто это обычное дело. А я зря переживаю. Ах вы, осекаюсь, вспомнив Продана рядом со мной. Ждите проверку, кидаю угрозу, сжимая вспотевшую ладошку племянника и выхожу с ним в коридор. Каменский следует за мной. Боится? Правильно делает. Я поставлю на уши эту клинику и выясню, что и как произошло. Накажу каждого, кто упустил моего ежика. И начну с долбанного гинеколога. «Подождите — Подождите! — кричит санитарка, выбегая из палаты мики Тут записка какая-то. Каменский, который стоит ближе к тому крылу, протягивает руку, чтобы забрать, но я оказываюсь проворнее, выхватываю клочок бумаги и... Прости, Ян, я лгала всем. Обещаю, что больше не появлюсь в вашей семье, как ты и хотел. Береги Дана и Адама. Прощай. Рвано выдыхаю. Ошибаешься, ежик. Все изменилось. Я верну тебя.